Часть 19. Когда мы съезжали с этого искусственного холма, мне было хорошо видно все вокруг. Рядом с ним находилось место, куда подлетали аэробайки. Из них так же, как и здесь, выгружали металл. Еще немного дальше стояла очередь разумных с рюкзаками. Здесь все было хорошо организовано для приемки металла. Грузовик проверили на выезде и выпустили с территории. После этого они погрузили столы обратно в кузов. Мне сказали, чтобы я приходил завтра в это же время к магазину и не опаздывал. Ждать они не будут. После чего они быстро запрыгнули в кабину и уехали. Вот это номер! Мне бы еще узнать, где этот магазин находится и как к нему вернуться. Кстати, а где, собственно, я сейчас нахожусь? Впрочем, это было неважно. Посмотрим, что здесь есть. Решил идти вдоль ограждения металлобазы. Оно было очень высоким, больше шести метров в высоту. Награждение закончилось около открытой площадки. Именно к ней подлетали и садились аэробайки. Они также быстро разгружались и улетали. Одновременно здесь могло вгружаться 9 летающих аппаратов. Принцип здесь был тот же, что и у грузовиков, Только здесь расчет был сразу. Здесь прямо около весов ходили разумные и после разгрузки проверяли металл, а дальше сразу рассчитывали за него. После расчета чаша раскрывалась, и металл проваливался вниз. «Очень было интересно. Здесь даже на аэробайках добывают металл». Пройдя немного дальше, вышел на площадку, где металл сдавали просто в рюкзаках. Мне стало интересно. Большая разница между тем, по каким ценам я сдавал там, и тем, по каким ценам принимали здесь. Нужно это выяснить, раз так получилось, что я здесь оказался. Встал в очередь на сдачу. Она шла быстро. Входили с одной стороны здания, а выходили где-то сзади него. Скоро я услышал оттуда. «Следующий!» И зашел в небольшое помещение. «Высыпай!» «Вы не поняли, я только цены узнать». «На выходе на стене написано. Следующий!» Вышел на улицу из здания. Рядом с выходом на стене были указаны цены на прием металла. Принимала шесть видов металла по разным ценам. Мне ни один вид ни о чем не говорил. Видимо, для таких, как я, внизу было все подробно расписано. «Какой это металл?» «Такой вариант для тупых». Строительная лента оказалась самым дешевым металлом. Сразу прикинул разницу. Если бы я сдавал здесь, у меня бы получилось 33 креда плюсом. Немало, в общем-то. Вот только их сюда нужно как-то притащить. А это два полных рюкзака, причем еще так, чтобы по пути у тебя его не отобрали. Похоже, совсем не имеет никакого смысла таскать их сюда. Нужно только кувалду нормальную купить». А то с той, что мне выдали, совсем неудобно долбить. Кстати, я с утра планировал заниматься не долблением стенок, а покупками. И мне очень был нужен фонарик и обувь. Насчет обуви я засомневался, нужно ли. Меня ботинки устроили. При такой работе они были совсем неплохи. Может, мне комбинезон рабочий приобрести? Большинство в них работало. Так вроде у меня свой новый есть. Опять его нацепишь, будешь привлекать к себе внимание это совсем мне не нужно. Комбинезон решил пока не брать, голым поработаю. А вот воды нужно больше брать, чтобы помыться потом. Но это все может подождать. Мне нужен фонарик, скоро ночь. Кроме того, нужно заняться поиском ночлега. Самый актуальный вопрос, где поблизости можно приобрести фонарик. Когда вышел с территории, принегающей к металлобазе, оказался перед огромным рынком. Вначале мне встретились в магазины, подобные тому, в котором я утром приобрел шляпу. Их здесь было целых пять. Выбрал самый крупный из них. Внутри оказался тот же самый набор кувалд, резаков и всего другого, что пилит, режет, ломает. Ассортимент здесь был гораздо больше, чем в утреннем. Поэтому решил просто спросить у продавца. — Мне нужен фонарик. — Вам какой? — Обычный? «Имелось в виду, новый или нет?» «Не новый». «Не новых у нас не очень большой выбор. Всего пять штук». Принес он со склада все пять штук и выложил их на прилавок. Показал на самый ободранный и спросил. «Сколько?» «Десять». «Сколько? Не понял, вот это за десять кредов? Максимум два». «Хорошо, забирайте». «Он от какого источника питания работает?» «Аккумулятор». «Заряжен?» Зарядка почти закончилась. «Зарядить сможете?» «Крет». Перекинул ему три креда. Этот фонарик, хотя и выглядел старым, но был, в отличие от других, в удобном чехле, чем меня и привлек. Его удобно было носить на поясе. «Придется немного подождать, пока заряжается», сказал продавец. «Я не тороплюсь. Может, вам еще что-то нужно?» «Да, обувь. У вас есть?» «У нас нет, но что вам нужно?» «Что-то легкое на смену ботинкам. Как выйдете из магазина, повернете налево, и через квартал отсюда будет ремонт обуви. Там спросите и скажете, что от меня. Вот, возьмите». И он сунул мне карточку ремонта обуви. «Хорошо». Пока заряжался фонарик, изучал, что есть в магазине. Здесь было даже скалолазное оборудование. Интересно, зачем оно здесь? На планете гор нет. Хотя, может, я ошибся, и это не для скалолазания. Дальше стола находилась стойка с кувалдами. Мне приглянулась одна. Она была новая и сделана хорошо. Сама не очень тяжелая, но зато с длинной ручкой. Взял ее в руки, попробовал, помахал ею. Удар получился хороший. Это было как раз то, что я хотел. Купить, что ли? Продавец был уже рядом. «Кувалду хотите приобрести?» «Нет, решил просто опробовать». Для себя решил, что потом приобрету. Носить ее с собой совсем не хотелось. В планах на завтра не планировалось долбление стен. «А что за оборудование у вас в углу лежит?» «Интересует?» «Нет, мне просто стало интересно. Что это?» «Мы сами не знаем. Купили когда-то давно. С той поры лежит. Похоже на оборудование для лазания по скалам. Вот только здесь на планете их нет». Он задумался. Или, скорее всего, смотрел информацию по нейросети. «Действительно. Жаль, что у нас здесь нет скал». Еще минут пять изучал местный ассортимент магазина, после чего продавец мне выдал фонарик. «Ваш фонарик зарядился». «Скажите, у вас можно зарядить батарею для бластера?» «Да, пять кредов». «Понял». «Стало понятно, что меня раньше обманули на 15 кредитов». Проверил фонарь. Все работало. Индикатор зарядки был полный. Прицепил на пояс и вышел из магазина. Следующим на очереди был обувной. Сделал все, как он мне сказал. Вот только почти сразу попал в ремонтную зону, где меня окружали десятки мастерских по ремонту. Большинство ремонтировали аэробайки. Здесь же они и продавались. Аэробайки постоянно прилетали и улетали. На их место прилетали новые. Как раз в одной из мастерских на грузовиках привезли два совсем разбитых аэробайка. Дальше находились большие мастерские. В них шел ремонт грузовиков. В одном ангаре заметил флайер на ремонте. После них начались мастерские по ремонту дроидов. Их тоже был не один десяток. Они плавно перешли в ремонтные мастерские для оружия.